сгорит на собственном огне. Однако не следует думать, что доминанта – явление хоть и неизбежное, но и нежелательное. Она занимается не только вредительской деятельностью. Именно благодаря ей совершаются научные открытия во время прогулки на пляже, в лесу, во сне и в дружеских беседах под влиянием случайных обстоятельств. А теперь об обнаруженных в последние десятилетия фактах, положивших начало новым наукам, в частности, биоритмологии. Современная наука находит все больше и больше свидетельств того, что все в природе подчинено таинственным циклам, все в мире находится в динамическом равновесии, как бы... пульсирует организм человеческий часть природы а потому определенные законы природы распространяются и на человека вот это функционирование человеческого организма по законам природы не может естественно не накладывать отпечатка и на всю деятельность человека Известно, что ничто живое, начиная от отдельной клетки до целого организма, не может функционировать постоянно, беспрерывно, работать без отдыха. Моменты высокой активности живого организма периодически сменяются моментами пассивности. Наступает упадок сил, состояние депрессии, когда организм накапливает силы для будущей деятельности. Даже неутомимое сердце находит возможность отдыхать по многоритмичной кривой и после каждого сокращения мышц и путем замедления частоты пульсирования во время сна человека. Постоянная непрерывная работа нервных клеток головного мозга человека, как и любых других клеток, привела бы к их истощению и, в конечном счете, к гибели. Сон и является тем своеобразным охранительным средством, которое предохраняет клетки головного мозга от переутомления, от перегрузки, от преждевременного разрушения. Смена периодов сна и бодрствования тоже происходит ритмично, периодично. В последнее время обнаруживается определенная периодичность и в эмоциональном отношении людей друг к другу. Периодичность колебаний положительного эмоционального отношения наблюдается и в взаимоотношениях супругов. Периоды теплого эмоционального отношения могут сменяться периодами охлаждения, безразличия и даже отрицательного отношения друг к другу. Явление это впервые было наиболее ярко описано в художественной литературе. У героев «Крейцеровой сонаты» Льва Николаевича Толстого, как известно, периоды бурной страсти сменялись периодами сильного охлаждения, доходящего до отвращения супругов друг к другу. «Человек устает от всего и даже от любви». писал Андре Мруа. Эту истину полезно пропагандировать, потому что многим молодым, да и старым людям, она, по-видимому, неизвестна. Московский психиатр и психолог Леви писал, что в жизни многих супругов наблюдается довольно четкая периодичность в их взаимоотношениях. Хмурые размолвки – чередуется с безоблачным взаимопониманием, охлаждение и жестокие ссоры со вспышками страсти. В некоторых случаях время схождения и нисхождения удается предсказать с почти математической точностью. Обнаружив подобное явление в процессе наблюдения за многими семьями, мы попытались более основательно изучить закономерности изменения